План был простой. Пойти к Зауру и, не обращая внимания на его возмущение, рассказать обо всем, что увидел. Но перед этим мне надо было самому понять, что же я увидел. Я не мог позволить себе говорить с ним в паническом состоянии, тем более на такую тему, как обвинение в убийстве. С помощью дыхательной гимнастики, в которую так верит мама, мне удалось унять сердцебиение. И через несколько вдохов-выдохов у меня получилось более-менее успокоиться и начать мыслить трезво. Я должен был рассказать Зауру, что проигнорировал его просьбу и затеял собственное расследование, которое привело меня в дом Муртуза. В доме я нашел комнату, полную ножей, а потом столкнулся с Гасаном, который показал мне еще и относительно свежую фотографию убитой. О чем конкретно был наш разговор, я вспомнить не мог. То ли от страха все забыл, то ли мое нынешнее состояние не позволяло мне залезть в сундук памяти и выудить оттуда необходимую информацию. Я просто закрыл глаза и попытался проиграть все события в голове еще раз. Кажется, Гасан пытался мне сказать, что они со старшей дочерью были знакомы, дружили или у них даже были отношения, что очень маловероятно. Потом он показал нож, который, по моему субъективному мнению, мог быть тем самым. А еще на его рукоятке была кровь, и парень будто пытался намекнуть на относительно недавние темные делишки своего отца. Затем пришел дед, его руки не тряслись, но, когда я попытался пожать ему руку, тряска, как по команде, включилась опять. А еще я точно слышал, как он работает там, у себя в беседке. Стучал он знатно. Разве может человек с такими руками держать в руках молоток, гвозди, зубило? А еще отец пригрозил Гасану, чтобы тот ничего не рассказывал о девушке. Почему? Что такого? Пусть все знают, что они дружили, или даже, что он сфотографировал ее без спросу. Это же не делает его убийцей. Или делает. Вся эта история была очень мутной. Слишком много грубых мазков в картине «Молчаливый отец и невинный сын в комнате с ножами». Я решил, что информации мне хватает. История действительно приобретала киношный оборот. Я, главный герой, обязан был спасти невиновного от пожизненного срока. И, кто знает, может быть, ввиду особой жестокости совершенного преступления конкретно для этого человека смертную казнь могли бы вернуть. Народ хотел крови. Ночью я видел этому подтверждение. Более 70 тысяч дагестанцев в социальных сетях проголосовали за смертную казнь для убийцы. Я был не против. Взглянув в глаза этого старика, я почувствовал его злобу к миру. Не знаю мотивов, но что-то такое было в его глазах. А стоило представить его душащим, режущим девушек, тут уж для жалости места не оставалось. Вот Али совершенно другой случай. Простой серьезный мужик, возможно, ошибочно осужденный, потерявший десяток лет в тюрьме. Кто-то должен был его спасти, кто-то должен был пролить свет на это преступление. Внезапно я поверил в свою легенду. Я в самом деле тот парень, который пришел сюда, в мир Невест человек беспристрастный, с трезвым взглядом на ситуацию, с гребанным правильным моральным компасом. Аналитический склад ума, критическое мышление – вот мое преимущество перед этим сельским людом. Опять-таки, собрав волю в кулак, я нажал на газ. Надо было найти Заура, начать тяжелый разговор, до последнего настаивая на своем, чего бы мне это не стоило. Привести его в этот чертов гниющий дом, арестовать виновника, и, если такова будет моя судьба, Получить заслуженные лавры. Лавры человека, раскрывшего самое ужасающее преступление за последние десятки лет, которому приковано больше внимания, чем к аресту заместителя начальника МВД по Дагестану, на счету которого оказалось три десятка заказных убийств. Но то дело другое. То зверство привычное, бандитское, с понятными мотивами. Да хоть взорви поезд, это ужасно, но это террористический акт. И значит, дело имеет свое место, свою полочку. А мое не имело ничего сопоставимого. Оно было нестандартным, и именно нестандартный человек должен был его раскрыть. Вот она, моя судьба. Свято веря в свою избранность, по крайней мере, в рамках этого преступления, я гнал по главной дороге. Передо мной мелькали лица жертв, и я мысленно повторял. «Подождите, подождите, вы будете отомщены». Возможно, конечно, это выглядело нелепо и даже театрально, но ситуация сама меня к этому подвела. Я прошел через многое и где-то глубоко внутри ощущал, что эта история не могла прийти к завершению без моего участия. Подумать только, я ведь мог уехать. Еще несколько часов назад я мог уехать, и тогда истинный убийца прожил бы остаток жизни с чувством вседозволенности. Может быть, он даже посчитал бы это событие божьим промыслом. А может... Он решил бы нечто подобное повторить. По крайней мере, в сериалах говорят, что маньяк не способен остановиться сам. И тогда были бы новые жертвы. Хоть это и звучало пафосно, но сегодня я собирался остановить абсолютное зло. Единственным способом найти Заура было ехать по главной улице и смотреть по сторонам. Рано или поздно я услышал бы его ругань или выстрелы, увидел бы драку, в которую он ввязался. Но ничего этого не было я не обнаружил Заура ни на главной улице, ни в кафе. Хотя, наверное, было бы странно, несмотря на его внушительный живот, все время встречать в кафе следователя, результатов работы которого ждал весь Дагестан. Оставалось только одно место. Машина медленно спускалась вниз. Снег и не думал таять. У гостевого дома стояло гораздо меньше народу, чем вчера, но блестители закона выглядели как-то напряженно. Они переглядывались друг с другом, А увидев мою машину, трое из них как-то даже сгруппировались. Один, дав мне подъехать к парковке, жестом потребовал, чтобы я остановился. «Салам алейкум», — сказал я, опустив стекло. Вес запрещен», — грубо сказал он и бесцеремонно заглянул на заднее сиденье, будто искал кого-то. «Я здесь живу вообще-то», — возмутился я. «Я утром выехал по делам. Заур знает меня». Другой полицейский раздраженно сказал что-то на аварском. «Туда-сюда не ходи сразу в свой номер», сказал мой явно раздосадованный собеседник и не очень уважительным взмахом руки разрешил проехать. Удивленный таким отношением к себе, я все же решил проявить терпение. К концу дня этот парнишка будет благодарить меня за помощь в раскрытии преступления. А может, это я буду благодарить его и остальных полицейских за помощь мне в раскрытии преступления? «Ура!» – буркнул я, увидев припаркованную машину ура. Свою машину я поставил рядом и пошел ко входу. Нельзя терять времени. Пока я ищу следователя, преступники могли уничтожить все возможные улики, избавиться от ножа, сжечь вещи девочек, если они их украли. Ну, мало ли, вдруг имелся какой-то извращенный мотив. «Да еб твою мать!» – заорал Заур, выходя из дверей. «Блядь, что ты тут делаешь? Я же нормально тебе сказал, вали нахер отсюда!» «Что ты тут делаешь?» «Веду расследование», – уверенно сказал я. «Все козыри были у меня на руках. Я мог дать ему возможность орать, сколько он хочет. Если ему на голову с утра насрала птица, или, что более вероятно, начальство, я в этом не виноват. В конце концов, он делал то же самое, что делало его начальство. Сперва на твою голову срут, потом ты ищешь, на кого бы насрать самому». «Ведешь что?» «Расследование?» Он рассмеялся, но в его смехе не было ничего веселого. Он явно был злее обычного. «Ты на голову ебанулся, что ли? Эй! Эй!» Он заорал в сторону сотрудников. «Я же сказал, никого не впускать! Выкиньте его из села! Блять, если он снова тут появится, арестовать нахуй, вывести в районную и закрыть на 10 суток!» Заур командовал как дирижер на концерте. И, кажется, он не шутил. «А я старался быть искренне снисходителен к нему. Ведь я нес ему избавление от всех страданий. Я знаю, кто убийца», – заявил я, когда двое полицейских уже почти подошли к нам. Заур остановил их рукой. «Знаешь, кто убийца?» – переспросил он. «Да». «Охуенно», – смачно выдал он, а потом скомандовал ребятам. «Ушли». И когда мы остались наедине, не очень-то веря в мои слова, спросил. «И кто это?» «На краю села есть дом. Он как бы напротив дома Хабиба находится. Там холм, и под холмом есть огороженный участок. А где живут...» «Старик Муртус и его ебанутый сын?» «Да», — уверенно сказал я. «Пиздец», — сказал он, и закатил устало глаза. «Я уверен в этом. Я был у них дома. Я не знаю, какой у них мотив, но у меня есть то, что нужно». «Сука, остановись». Он выставил передо мной открытую ладонь, будто пытался заткнуть прорвавший кран. «Я знал, что ты мне не поверишь, поэтому посмотри, что я снял!» «Сука, остановись!» – заорал он. Потом потер лоб, пытаясь прийти в себя. Я замолк. «Ты хочешь сказать, что полудохлый сумасшедший старик и его тормознутый сын пошли и убили здорового мужика? Нанесли ему 19 ножевых ранений?» потом зверски перерезали его дочерей? Сука, мужик, который без палки не может передвигаться. И полудурок, который не может досчитать до десяти? Это неправда, сказал я с обидой в голосе. Гасан, скорее всего, ни при чем. Что с тобой не так? Скажи мне, Арсен. Ты же Арсен. Я всегда забываю, не обижайся. Просто скажи мне, что с тобой не так? Что в твоей куриной голове происходит? Я же попросил тебя нормально. Что мне надо сделать? Выстрелить тебе в колено, чтобы скорая увезла тебя отсюда в ближайшую больницу? Это около часа езды. Вряд ли выживешь. Ты просто послушай! Крикнул я, и, кажется, на глазах у меня выступили слезы. Этот невоспитанный подонок явно смог надавить на какое-то больное место. Нет, блядь, нет. Это ты слушай меня. Два часа назад. Сюда вошел мужик ростом в 2 метра, 150 килограммов мышц. Может, тебе покажется знакомым это описание. Он предъявил моим сакунам удостоверение, и они разбежались. Он вырубил нахуй моего помощника Салима, с которым ты тоже уже знаком. Сломал ему нос и глазницу одним ударом. Взял в заложники главного подозреваемого, которого ты тоже, скорее всего, знаешь. Посадил его в машину и увез в неизвестном направлении. «И я не знаю, где они сейчас!» «Живой Али вообще, потому что Хамзат в таком состоянии, что просто порвет его в клочья, как медведь-кролика. Меня в уши ебет последний час мое начальство, а ты пытаешься мне сказать, что убийца – 65-летний инвалид. Я думаю, ты не прав, но ты можешь еще что-нибудь сказать, если тебе очень хочется. Я готов выслушать. Говори!» – предложил он мне. Но после его истории я не мог проронить ни слова. Я молчал, пытаясь понять, как это могло произойти. Я просто завис, глядя куда-то ему за спину. «Что теперь? Нечего сказать?» «Пиздец, как жалко, а то мне, блядь, нужна была еще одна версия убийства!» Закончил холодно Заур. «Заур! Заур!» Заорал полицейский, пытаясь спуститься к нам. Но поскользнулся, с метр проехался задом по дороге и вскочил на ноги. «Нашли!» «Где?» – спросил Заур, сразу потеряв ко мне интерес. «На подъеме к горе! Смотровая!» – объяснил полицейский, затем добавил сложное аварское название, назвав одну из гор, и тупо указал пальцем на самую большую, навищую над нами вершину. Заур мигом понял, о чем идет речь, пока я пялился на гору, пытаясь высмотреть на ней хамзата с заложником. «Едем! Всех туда!» – заорал он и прыгнул в машину. Две другие полицейские машины устремились за ним а я, стоя на месте, наблюдал, как они уезжают. Но как бы не унизил меня Заур, я был частью этой истории. Я знал то, чего не знали они, и хотел знать больше. Поэтому я тоже прыгнул в машину и поехал следом, стараясь держаться на расстоянии. Конвой выехал из села. Почти сразу мы свернули на второстепенную дорогу, которая резко уходила вверх, огибая гору. Так мы ехали около 20 минут. Не знаю видели задние машины мою или нет, но никто не остановился. Возможно, все взвесив, они решили, что вооруженный собровец, удерживающий заложника, важнее упрямого сопливого журналиста. С другой стороны, в процессе подъема мы все время по кругу огибали гору, и поэтому конвой то и дело терялся из виду. А значит, терялся и я. Мы поднимались все выше и выше, пока на одном из поворотов отцовская приора не решила сдаться. Я не мог ее винить, потому что она не была рассчитана на подъем в гору по снегу. Моего водительского опыта не хватило, чтобы выбраться из снежного капкана. Других вариантов не было. Я бросил тачку и побежал, не зная, сколько еще мне подниматься. Завернув за поворот, я не увидел конца дороги и просто бежал вверх, надеясь, что за следующим поворотом меня ждет цель. Как и ожидалось, очень скоро я выдохся. Угол подъема и снег тут были ни при чем. Просто я был в ужасной спортивной форме. Затвердевшие бедра горели, судорога пробегала по левой стопе каждые 50 шагов. Сердце рвалось наружу, а легкие просто не понимали, чего от них требует хозяин, никогда ранее не подававший признаков физической активности. Но я продолжал идти. Шаг за шагом я поднимался вверх, и вознаграждением для меня стал не только красивый вид на село, открывшийся мне, но и машины полицейских, которые я, наконец, увидел за очередным поворотом. Четыре полицейские машины, включая Тойоту Заура, стояли как попало. Чуть дальше виднелся ландкрузер Хамзата. В машинах никого не было. Я медленно обошел их и увидел на краю обрыва картину в стиле Голливуда. Хамзат с заложником стояли у самого края. Заложник со связанными за спиной руками был на коленях. И если бы меня попросили идентифицировать его, я бы не смог сказать, кто это. С расстояния в 50 метров мне казалось, что на месте лица Алис сплошное багровое месиво. В окровавленных руках Хамзат держал пистолет. В пяти метрах от него стоял Заур, пытавшийся что-то ему объяснить. Еще в десяти шагах от них стояли полицейские, готовые, ну или не готовые, к любому повороту сюжета. С этого расстояния я едва мог расслышать, что они говорят, поэтому, пригнувшись, пошел по снегу вдоль обрыва. Остановился я в 30 метрах, точно уверенный, что ни Заур, ни Хамзат меня не увидят. Полицейские еще могли бы разглядеть, но никто из них не решился бы в этот момент потревожить героев разворачивающейся драмы, чтобы рассказать, что за зрелищем наблюдает незваный гость. Я замер и прислушался. «Ты этим ничего не добьешься, Хамзат!» «Я просто делаю так, чтобы было справедливо!» заорал новоявленный преступник. «И где тут справедливость? Ты думаешь, что взял виновного? Мы оба знаем, что это он!» «Не знаем! Мы не знаем! У нас нет доказательств!» «Есть! Он избавился от своего ножа! Администратор рассказал, что он уходил рано утром на несколько часов! Еще обувь!» «Какая еще обувь?» спросил Заур, разводя руками. «Следы обуви!» У меня есть свои братья в твоей команде. Ты думаешь, меня наебать? Я знаю, что вы подтвердили. Это его охотничья обувь была. Следы были везде. Были, но это еще не доказательство. Ты не знаешь всего. Да? Это ты не знаешь. Скажи мне, кто-нибудь убивал человека, которого ты любил? Маму, отца, жену? Кого-нибудь из них зарезали? Нет? Тогда ты ничего не знаешь. Но ты можешь понять, почему я это сделаю. Мы оба тут родились, и ты знаешь, что я не могу это так оставить. Если я ничего не сделаю, это будет позором для всего моего рода. До свадьбы ты за нее не в ответе. Махар уже был, — сознался после недолгой паузы Хамзат, имея в виду, что по исламским законам они уже находились в браке. Услышав это, Заур замолк. Мы об этом не объявили, но Никах уже был. Он убил мою жену и Аллах свидетель. У меня нет других вариантов. Ты это знаешь. «Знаю! Мужчина по-другому и не поступил бы. Но если это не он, что тогда? Ты убьешь невиновного? Это он! Он признался!» «Посмотри на его лицо, Хамзат! Любой после пыток признался бы! Ты знаешь нашу работу, я и не такое делал! Нельзя перегибать палку! Ты знаешь это! В один момент они уже будут признаваться во всем! Это он!» — крикнул еще громче Хамзат. Я инстинктивно посмотрел на Снежную гору, Ожидая, что от этого крика может начаться сход лавины. «А если не он? Если у нас уже есть подозреваемый? Настоящий?» Вдруг сказал Заур. Я вытаращил глаза. «Неужели он использует мою версию?» «Кто?» Спросил Хамзат. «Если я скажу тебе, ты его отпустишь? Если ты это докажешь?» «Хорошо. Мы взяли дальнобойщика. Опять!» Разочарованно сказал Хамзат. «Нет! Нет, слушай, мы взяли его. Это был друг, точнее, знакомый Хабиба. Мне показалось, что Заур выдумывает на ходу. Ты же слышал про версию с дальнобойщиком? Слышал. Он задолжал крупную сумму Хабибу. Хабиб начал угрожать ему судом, вот и все. На нем были похожие боты. Даже не похожие, а точно такие же. И нож мы тоже нашли, спрятанный в полости кузова. Есть мотив, есть оружие. Второстепенные доказательства вскроются очень быстро. И когда вы его взяли? Утром. Мы скрывали как могли. Красный кузов. 337 номера. Да. Ответил спокойно Заур, и я начал понемногу ему верить. Заур, ты волчара. Хитрый волчара. Ты все придумал хорошо, но я говорил с водителем. Пробил по номерам, позвонил. Мы пообщались утром и поняли друг друга. Его остановили на въезде в Махачкалу ДПСники. Он попросил, чтобы я отмазал его. Час назад. Я же попросил не наебывать меня. Ты что-то путаешь, сказал Заур, но голос уже не был уверенным. Он виновато оглянулся на своих подчиненных. Этот человек опозорил нас обоих. нашей с тобой семьи. Я делаю то, на что у тебя не хватило душка, сказал Хамзат и поднес пистолет к голове Али. Стой, стой, стой, закричал Заур. «Не надо, Хамзат! Я прямо сейчас его арестую и повезу отсюда в Махачкалу! Прямо сейчас надену на него наручники! Будешь сам его охранять!» «Ты меня вообще не слушаешь, Заур! Его не надо никуда везти! У него одна дорога!» Сказал Хамзат. Неожиданно Али вскочил на ноги, толкнув Хамзата, и тот выронил оружие. Заложник устремился к Зауру, но мощная лапа Хамзата схватила его за узел на запястьях и потянула назад. Али, не способный сопротивляться такой мощи, безвольно упал за спину Хамзата, оказавшись на самом краю. Снег подали громко хрустнул и целым островком обвалился вниз, унося с собой жертву. И затем я услышал то, что снилось мне весь следующий год: крик Али беспомощного. Через секунду его голос потонул в грохоте снега, ударившегося о скалы внизу обрыва. Хамзат спокойно наблюдал за этой картиной. Он не двинул и бровью, не потянулся к оружию. Ничего. Он просто наблюдал за содеянным как за должным. В его глазах читалось, что по другому и быть не могло. Возмездие в чистом виде. На колени, на колени! заорал Заур направляя на него дуло пистолета. Хамзат, на колени я сказал. Слушай меня, слушай меня. Но Хамзат никак не реагировал. Он просто смотрел куда-то вниз. Затем развернулся посмотрел на Заура, на свой пистолет и сделал к нему шаг. «Стоять на месте! Стоять на месте! Хамзат, слушай меня! Я буду стрелять, блядь! Я буду стрелять!» Хамзат сделал еще один шаг и прозвучал выстрел. Пуля потонула в снегу рядом с оружием, и это на секунду-другую притормозило Хамзата. Он стоял над пистолетом, будто обдумывал дальнейшие действия. Все выкрики, угрозы проходили сквозь него. Я был готов закрыть глаза при первом же хлопке. Я не был готов увидеть, как десяток полицейских расстреляет новоявленного убийцу. Но больше выстрелов не прозвучало. Хамзат пнул ногой пистолет в сторону Заура, затем, действуя скорее по уставу, который он знал наизусть, чем повинуясь командам, спокойно повернулся спиной и встал на колени. В ту же секунду его ткнули лицом в снег, надели наручники и увели. Заур медленным шагом направился к тому месту, где еще минуту назад был снежный выступ. Посмотрел вниз насколько это было возможно, не решаясь подходить близко к краю. Я и сам стоял у такого же занесенного снегом края. И будь я на килограмм другой тяжелее, вполне мог бы упасть на дно. Сейчас было самое время сбежать, но куда? Машина моя застряла где-то внизу. Можно было попытаться откопать ее и уехать, а в крайнем случае сесть в нее и виновато дождаться помощи. Во всяком случае, уйти незаметно я все еще мог. Так я думал, оглядываясь назад, а потом заметил полицейского, который в свою очередь заметил меня и указывал в мою сторону рукой, привлекая внимание остальных. Это был тот самый участковый, первый человек, заговоривший со мной нормально у дома, в котором лежали четыре трупа. Кремдин человек хороший, поэтому я не обиделся, что он сдал меня за уру. Все равно у меня вряд ли получилось бы уйти незамеченным. Теперь уж точно не было смысла скрываться. Я встал на ноги и дал следователю оглядеть меня с головы до пят. Я даже мысленно разрешил ему вынуть пистолет и пустить в меня пару пуль, если ему станет от этого легче. Ну, или, если надо, избавиться от свидетеля. Ну и в меня он стрелять не стал. Даже под ноги. Страшнее всего было то, что он даже не стал на меня орать. Да и говорить не стал. Заур просто развернулся и ушел в сторону полицейских, продолжая раздавать приказания. В этот момент рядом со мной проехала машина, в которой сидел Хамзат. Он смотрел куда-то под ноги, а потом поднял глаза и, встретившись со мной взглядом, безразлично отвернулся. Я проводил машину глазами, не зная, как относиться к этому человеку. Большая часть меня винила его, но какая-то часть отчаянно пыталась его понять. Отомстил за невесту. Нет, за жену. Кому? Как? Я решил, что у каждого своя правда. У Заура, у меня и у Хамзата. Чтобы убить человека, ему нужно было всего лишь признание и без разницы, как он его добился. Ему нужно было только «да» от любого человека. И, получив это, он будто спустил с цепи монстра и сделал то, что намеревался сделать с того момента, как узнал о смерти любимой. Человек-слово, человек-чести. В этом была его правда. Размышлял об этом, глядя на прекрасные виды горного Дагестана. «Мне хотелось уйти». Но один из полицейских передал обращение от Заура, который попросил меня задержаться. Уже начинало смеркаться, так что скоро можно будет под шумок, в темноте, легким толчком в спину, избавиться от надоедливого недожурналиста. Для себя. К своему же удивлению я произнес это вслух. Я вдруг понял. Худшее в этой истории было то, что Хамзат совершил убийство для себя. Не для любимой, не для ее семьи и кого-либо. Он убил человека только ради чувства удовлетворения, чтобы знать, что он отомстил, что теперь никто не покажет на него пальцем, как на труса. В некотором смысле содеянным он еще сильнее возвысил себя в глазах народа. Я был уверен, что теперь он станет легендой своего села, своего рода. Человек, который отомстил. Настоящий горец, оправдал ожидания предков. Да, на самом деле у каждого человека своя правда а еще непоколебимая вера в собственную правоту. Но что случится с этой верой, если выяснится, что убийца не Али? Эта гранитная стена, которую сейчас невозможно было пробить, дала бы она трещину и обрушилась бы, как песочный замок. Мне оставалось надеяться, что когда он услышит новость о поимке настоящего убийцы, первая мысль, которая придет ему в голову, будет не та, что он убил невиновного, а та, что он убил человека ради себя. Я молча стоял в стороне, не мешая никому работать. Через час приехала машина то ли МЧС, то ли какой-то другой службы, чтобы достать тело Али. Не знаю зачем, но я хотел его увидеть в последний раз. «Идем», — сказал Заур, проходя мимо меня. «Куда?» «Возвращаемся. Тебе на это смотреть не нужно. Где твоя машина?» Она застряла внизу. Сознался я. Заур в ответ насмешливо хмыкнул носом но улыбки у него на лице не было, хотя и привычной ярости тоже. Он был спокоен. Очередной день, очередной труп, очередное дерьмо, которое ему предстояло залить себе в уши, выслушивая мотивационные речи от начальства. И убийца, которого знаю только я. «Дай ключи», — сказал он и протянул руку, а я бросил их с расстояния, так как этот тихий заур пугал меня еще больше. Я не горел желанием подходить к нему. Да и в машину его садиться не хотел. Но кто меня спрашивал? Мы сели в «Тойоту», тронулись. Затем он дал сигнал одному из сотрудников, и тот подбежал к окну. Там внизу приора белая стоит. Застряла. Разберетесь? Да? Пригони к гостевому дому. Хорошо. Мы поехали вниз. Меня обрадовало, что раз машина едет в гостевой, то и я, скорее всего, окажусь там. Хорошо бы живым и здоровым. Рано темнеет. Пожаловался Заур, посмотрев в небо через лобовое стекло. Изнутри машины все казалось совсем уже темным. Но на самом деле вечер только начинал забирать свое. Нам ехать около получаса. Пока мы едем, я задам тебе вопросы, может быть, ты сможешь на него ответить. А то я всегда задаюсь им, когда происходит очередная ебанутая вещь в моей жизни. Зря я за вами поехал. Начал я извиняться, но он остановил меня жестом. И сделал это не в первый раз. Отличное умение. Раньше ни у кого не получалось заткнуть меня бесконтактной техникой. Разве что кулаком в зубы. Три таких случая я мог насчитать. Я не про это. Вот ты молодой парень. Городской. У тебя, как я понял, в целом была нормальная жизнь. Так? Ну, наверное. Замялся я. Никто из близких не умирал неожиданно. Ничего страшного не случалось же. «Нет, вроде», — ответил я, готовясь к тому, что он скажет, «Вот сейчас и случится». «Ну вот. Жизнь у тебя в целом прошла нормально. Дерьмо было. Дерьмо у всех бывает, но в целом нормально. Ты закончил школу, универ, и теперь работаешь. Всю жизнь в городе. Ты современный, у тебя фотоаппараты, всякие другие штуки, телефон хороший, социальные сети есть, ну, современный, короче, ты». «Да», — ответил я. Обычно такая длинная подводка заканчивалась тем, что я слышал что-нибудь оскорбительное и, по мнению автора текста, остроумное в свой адрес. «Хорошо. Вот скажи мне, что, блядь, в этом мире не так? Почему никто в этом мире не хочет следовать правилам? Правила же не просто так придумали. Вот я включил фары, еду медленно, чтобы не случилось чего-то плохого, так?» Я кивнул в ответ. «Мы проехали отцовскую приору. Это правило». Правила не дают этому миру наебнуться нахуй. А, опять. Все, не матерюсь. Про что я говорил? А, правила. Делай так, и будет хорошо. Сделаешь так, и будет плохо. Все просто. Эти правила придумали давно, и они записаны в конституции, в религиях, в культурах. Не знаю, где еще. Это правило, чтобы все вокруг тебя было хорошо. Вот и скажи мне, зачем какой-то... Какой то нехороший человек. Убил целую семью. Вот, блядь, зачем он их убил? Ты не знаешь? Нет. Ответил я, не зная, что вообще можно сказать в ответ на этот вопрос. Да. Выдохнул он. Вот и я не знаю. Дальше он вел машину молча. Я продолжал его опасаться, поэтому помалкивал. Еще через пять минут он сказал. Один человек мороснул и за ним, как в домино, моросят остальные. Один за другим, и в конце концов моросишь ты. Он ткнул в меня пальцем. Раньше я не понимал, почему в кино говорят «гвоздь в жопе», да? «Заноза в заднице», — поправил его я. «Да, заноза. Ты заноза. Мерзкая и болючая, которая засела глубоко, и хер достанешь, только щипцами, как пулю. Поверь мне, я одну такую отхватил». Правда, шрапнель в задницу. Честно скажу, не очень приятное ощущение. Но ты хороший парень, только не видел еще ничего в этом мире. И думаешь, что хватает быть просто хорошим и слушать свою совесть. Понимаешь? Да. Я вспомнил, что мы уже успели обсудить мой моральный компас, и мне не хотелось опять выслушивать то же самое. Вот и хорошо. У меня дочь твоего возраста. Не знаю, зачем я сказал про нее за тебя я ее не выдам никогда в жизни такие как ты магнитом притягивают проблемы на жопу и умирают молодыми вы тоже притягиваете проблемы но еще живой это да сам в шоке сказал он и грустно засмеялся потом сунул руку во внутренний карман и вытащил сигареты протянул мне куришь я еще недостаточно видел в этом мире Ха, ты умный сказал он и, кажется, даже слегка повеселел. Потом закурил. «Я тебе говорил, ты дохуя умный. Иногда это хорошо. Иногда, сам знаешь». Он пожал плечами. «Да». В следующие несколько минут мы ехали в тишине. Солнце быстро садилось. В тон нашей поездки вибрировал телефон Заура. А он просто созерцал красоту гор, забив на дребезжащий аппарат. Я мог только догадываться, что творится там, откуда сейчас звонили. Сколько сигарет выкурил его начальник, над которым стоит другой. Заур явно создавал засор, не имея желания принимать свою часть отходов. «Звонят?» – задал я тупой вопрос. «Да», – ответил он сухо. «Ждут рапорт?» – уточнил я. «В последнюю очередь». «А что еще? Будут ругать?» «Хуже. Боюсь, что хуже». Я решил не уточнять, уж больно мрачно это прозвучало. А что еще может быть? Вероятно, он имел в виду увольнение. Хочешь знать, зачем звонят? Да, но вы можете не рассказывать, если это секретные дела. Пиздец какие секретные. Но хуже, что страшные. Я очкую Арсен, что они скажут кое-что, что я слышу очень редко. Но, сука, слышу. Позвонит мой шеф, который прямо сейчас взвешивает свою совесть. Он изобразил руками весы и уставился на левую руку. И шум из-за убийства. Уставился на правую. И решает, слить дело или нет. Слить? В смысле, закрыть? Оно же только началось. И закончилось. Нет больше убийцы. Как нет? Возмутился я, во-первых, потому что Алит точно был невиновен, во-вторых, потому что я нашел убийцу. Вот так. Боюсь, что наверху решать, что это неплохой сценарий. И закроют вопрос. Каждый получил свое. Кроме нас. Мы-то с Ахмадом получим по башке, но остальные будут довольны. Нужна просто отмашка сверху. И просто оставят убийцу трех девочек на свободе? Вот так просто? Самый пиздец в этом мире знаешь в чем? Спросил он и, чуть-чуть подождав, ответил. Чем сложнее проблема, тем проще она в конце концов решается. Просто убил. И все. Просто нажал на красную кнопку, И разъебал полмира. Иногда вот так просто дела и решаются. Он щелкнул пальцем для того, чтобы продемонстрировать простоту принятия некоторых решений. А потом натянутая улыбка с его лица стерлась. Он почесал щетину и замолчал. Вечер философии с Зауром Богомаевым, кажется, завершился. Только я решил, что пора прервать молчание, как он меня опередил. Там, на уступе, Хамзат сказал, что Али опозорил и мою семью тоже. Ты слышал? «Да? Хочешь узнать, почему он так сказал?» «Из-за вашей сестры?» «Да. Тебе кто-то рассказал?» «Нет, я просто догадался, что о ней речь, но ничего не знаю». «Я не должен тебе этого рассказывать, но расскажу, потому что хочу. Просто хочу. Может, потому что сейчас я поеду к ней и расскажу, что ее мужа, бывшего мужа, убили. И, конечно, она будет в этом винить меня». И, наверное, наполовину будет права. В общем, Али, молодой известный спортсмен, борец из этого села, приехал на соревнования в наше село. Я тебе рассказывал, оно как раз вон за той горой. Заур уткнул куда-то через лобовое стекло, я кивнул в ответ, пытаясь не отвлекаться от рассказа. В общем, приехал на соревнования. Не знаю, каким образом, где-то, видимо, в селе, увидел мою сестру и решил на ней жениться. Наши села не очень друг друга любили, так исторически получилось из-за некоторых вопросов по границе. И, в общем, таких случаев не было, чтобы отсюда туда или оттуда сюда кто-то кого-то отдавал. Ну и Али ее украл. Мы начали ее искать, сперва наше село, потом целый район на уши подняли. Нас было три брата, один покойный уже, старший. В общем, искали и спустя месяц нашли тут. Такое, конечно, мы оставить не могли». Собираем крепких ребят из села и идем сюда на разборке, чтобы ее вернуть. Тут он остановился, тяжело вздохнул и помотал головой. Короче, выяснилось, что она сама к нему сбежала. Я перед двумя селами поклялся ее убить, если когда-нибудь встречу. И так мы разошлись. Это был позор на всю жизнь, который до сих пор лежит на плечах моей семьи. А потом Олей сделал это с туристкой. Ну или не сделал, не знаю. Я только-только устроился тогда на работу. Али опять опозорил теперь уже свою семью. Сестра с ним развелась. Старшие как-то вынудили его дать ей развод. Говорят, что он сам не хотел, чтобы она ждала его. Двенадцать лет получил. Это было беспредельное время. Вешали любой срок. И еще жертва, туристка. Все разозлились. Нужна была показуха, потому что слишком много шума было. Вот его и накинули от души. С годами я как-то смягчился. С сестрой не помирился, но говорил пару раз. Видел однажды своих племянников. Хорошие ребята. Живут, работают сейчас оба в Астрахане. И тоже сегодня узнают, что их отец умер. И, возможно, мне придется вбить последний гвоздь. Если подтвердится, что это он. «Вы все еще думаете, что это Али?» «Не знаю. 50 на пятьдесят». Поразительно легко ответил следователь. Следы обуви подтвердились, нож не нашли, и двое его товарищей подтверждают, что он уходил ночью по своим делам. Администратор тоже его видел, а он не помнит. Или врет, что не помнит. И еще фотография, где он на заднем плане? Ну, тут не знаю. Подруга сказала, что фотку сделали сами, потому что он выглядел прикольно. Страшный, как она сказала. Но это не объясняет, что он делал рядом с ними за пару недель до убийства. Может, он их преследовал, а может, шел в магазин. Не знаю. Они охотятся здесь уже 20 дней. И раз в три дня он пропадал с десяти до часу ночи. Как думаешь, трех часов должно было хватить, чтобы сделать это, избавиться от следов и вернуться, как ни в чем не бывало? Скорее всего... Но... Мне не хочется об этом говорить. Говори давай. Скорее всего... То есть, мне кажется, что... «В общем, вы можете догадаться, куда он мог идти». «Куда?» – спросил Заур и в то же мгновение понял. Остановил аккуратно машину, потер лицо и стукнул кулаком по рулю. Она, скорее всего, подтвердит, что они виделись. Как я понял, они до сих пор друг друга любят. Я ни на что не намекаю, вряд ли между ними что-то было, просто я думаю, что Али шел к ней в надежде наверстать что-то или узнать, как дела у сыновей, – сказал я. И его больше нет. Заур долго молчал, потом сказал. «Она за свои грехи, — сама ответит. Мне уже без разницы. Нет у меня сестры. Но ты забираешь у меня подозреваемого». С ножом тоже его могли подставить. Его могли украсть, не знаю. А может, нож на самом деле просто потерялся в лесу. А обувь такая у многих есть, даже в вашем селе. Вы называете ее охотничьими ботинками, но это стандартные боты, точнее, их подошва. Мой одноклассник работает в обувном цеху уже много лет. Он подтвердит, что в самой подошве нет ничего особенного. Их завод производит ее десятками тысяч по контракту с государством». «Ну, пацан, как ты все усложняешь. И сейчас ты, конечно, опять начнешь лечить меня насчет старика». «Вот», — сказал я и протянул ему телефон. «Включите». Заур выдохнул так, чтобы я понял, что его терпение кончается, и взял телефон. Потом включил и увидел комнату, полную ножей. Потом мое лицо, скривившееся в попытках поймать хороший ракурс, и телефон упал, продолжая записывать. Брови Заура сдвинулись друг к другу, и я понял, что это хороший знак. «Там еще наш разговор будет насчет старшей сестры». «Это что? То есть...» «Где?» «Задняя комната в доме вашего отшельника». Три этажа ножей на стене и еще больше внутри, на полочках и в шкафах. Он настоящий коллекционер. Он и его сын. Так, потом. Гасан, как мне показалось, наивный простой парнишка. И он тут ни при чем. И более того, у него руки в шрамах. Возможно, отец издевается над ним. А у самого, кстати, руки не дрожат. По крайней мере, я видел, как он держит в руках инструменты, без всякой тряски. И слышал, как он стучит ими. И очень громко. «Дедуля с такими руками, как вы все мне говорите, разве может такое?» «Мало», – покачал головой Заур, но у меня еще оставались карты. «Ну ладно. У Гасана есть фотоаппарат. Старый поляроид, который мгновенный фото выдает. Он фоткал им старшую дочь Хабиба, и, судя по фотографии, она не очень-то сопротивлялась. Я бы даже сказал, что улыбалась человеку за камерой. Он сказал мне, что они были вместе». «Вместе?» – поморщился Заур. «Вместе типа? Вместе? Или что?» Я спросил «Друзья?» Он вроде как подтвердил, а вроде как и нет. Может, он намечтал отношения с ней, не знаю. Сказал, что хотел на ней жениться. А еще на той фотке, что я видел, снег. Это фото сделано недавно. «Максимум неделю назад», подтвердил следователь. «Да. И если бы вы оказались в той комнате, где был я, вы бы решили, что она принадлежит маньяку» преследователю. Ножи, фотографии. И нож, да, точно, нож. Наш нож, удивился Заур. Не знаю. Гасан сказал, что это любимый нож отца. Показал его. Золотая ручка, зазубренный с тупой стороны, достаточно широкое лезвие и, самое интересное, пятно свежей крови на ручке. Да иди ты, бросил Заур и сразу как-то взбодрился. Сказал, что пользовался недавно ножом и похвастался кровью. Но я не думаю, что это Гасан, потому что он, кажется, искренне расстроен из-за ее смерти, но...» Я взял театральную паузу, наслаждаясь моментом. Отказался говорить о девушке. Сказал, что отец запретил ее обсуждать. Назвал секретом. Блять, буркнул Заур. «Секретом, блядь». «Не материтесь», — ответил я. «Сука. Если ты прав...» «Сука. Прямо под носом!» Старик-инвалид и отсталый сын. Как? Такого, как Хабиб, как? Ранений в спину не было, это чисто силовая работа. Нападение лицом к лицу. Как это сделал старик, который, судя по следам, был один? Зачем? Не знаю, ответил я. Возвращаемся, сказал Заур, и на этом наш разговор завершился. Пес снова взял след. Но поводок на этот раз держал я. Мы подъехали к гостевому дому. «Какой у вас план?» – спросил я. Мне очень не хотелось пропустить зрелище. Я должен был присутствовать на задержании, ведь именно я был инициатором всего этого действа. Я хотел встретиться взглядом со стариком, показать ему, что все, что с ним дальше будет происходить – моя заслуга. Сегодня все подготовим. Я разберусь со всем, что сегодня случилось, и с первыми лучами солнца мы постучимся к нему. Без всяких спецопераций на 300 человек аккуратно скрутим. «Я поеду с вами?» «Да, герой. Поедешь, но будешь слушать мои команды». «Хорошо. Я еду дальше», — сказал он, и мы собрались расходиться. «Заур, насчет Гасана, будьте с ним аккуратны. Он просто наивный дурачок, но он достаточно крепкий». «Разберемся». На этом мы и разошлись. Я ощутил, как вдохнул жизнь не только в Заура, в наше расследование, но и в самого себя. Улыбка вернулась на мою физиономию, И самое время было писать слова для речи на церемонии награждения меня каким-нибудь орденом, который повесит мне на грудь глава республики. Или президент, кто знает. Я снова заселился в свой номер. Моих соседей-охотников уже не было. Один из сотрудников сказал, что их отпустили. Эти парни тоже намучились, а им еще предстояло узнать, что Али погиб. Все было сложно. Я проверил все социальные сети, ответил всем волнующимся за меня. Объяснил, что помогаю полиции, но раскрывать ничего не стал. Все вело к тому, что я так или иначе получу свои лавры. Поговорил с мамой. Ее беспокойство за меня сменилось облегчением, когда она узнала, что я созвонился с предполагаемой невестой. Я не стал говорить, что позвонила она, и, естественно, не сказал, что мы планируем обговорить правила взаимного расставания. А жаль. В дверь постучали... Я глянул в глазок и увидел, что за дверью морщится знакомое, неухоженное и неприветливое лицо администратора. В руках он держал пакет. Открыв дверь, я услышал. Благодарность за участие в расследовании. Заур сказал. Администратор протянул пакет и, не дожидаясь реакции, ушел. Из пакета пахло шашлыком. На ощупь он был горячим, вследствие чего я предположил, что там находится мой ужин, и обрадовался. Заур напомнил мне почтальона Печкина. Это раньше я почему матерился на тебя и хотел застрелить? Потому что у меня преступника не было. Только я собирался приступить к трапезе, как зазвонил телефон. Номер показался знакомым, но владельца я не вспомнил. Да? Добрый вечер, это Айшат. Мы созванивались утром. Насчет выбора даты нашей свадьбы. Помню. Сказал я и рассмеялся. Она рассмеялась в ответ, и это был самый приятный звук за все время моего пребывания в этом мраке. Звонкий и одновременно заразительный смех. «Я шучу. Как у вас дела?» «Хорошо. Иду домой. А у вас?» «Ну, в целом, наверное, нормально», ответил я, задумавшись над реальным своим состоянием. Еще мгновение назад у меня было приподнятое настроение, но внутри себя я ощущал какую-то тяжесть. Осознанию того, что завтра я стану героем, мешала какая-то ложка дегтя, но я не мог понять, с чем это связано. А «То есть хорошо?» – как-то неуверенно спросила она. «Вообще-то нет. Я не хочу посвящать вас. Мы же договорились на «ты».» «Да. Не хочу посвящать тебя в свои дела. Просто пока ты не спросила, мне казалось, что в целом все наладилось. Но сейчас не знаю». «Ого, что-то случилось?» «Много чего на самом деле. Просто если я расскажу, это...» ну. В общем, это остросюжетная история, о которой я как бы в целом не должен рассказывать. Или придется тебя убить. Звучит интригующе и таинственно. Вся эта история сплошная тайна. Но я думаю, что могу рассказать некоторые детали. Учитывая, что мы строим план, по которому как бы перестаем общаться, наверное, можно рассказать. Я послушаю, и если это скучная история, то сделаю вид, что мне интересно. А потом скажу маме, что ты псих. Объявила она. Я рассмеялся, но понимал, что, вывали я ей всю правду, такое вполне могло бы случиться. «Хорошо, но, боюсь, моя история слишком шокирующая, и, возможно, тебе лучше бы присесть». «Я почти села, подъезжает автобус». «Скажи, как сядешь». «Ага», — ответила она, и я услышал звуки улицы, оживленной дороги, останавливающегося автобуса. Потом ее вдох, скорее всего, когда она всходила на ступеньку. Все это время я смотрел на стенку, за которой еще вчера жил Али, и осознавал, насколько опечален его смертью. Горечь накрыла меня именно тогда, когда я, наконец, расслабился в своем номере. Там, наверху, я, видимо, не сразу прочувствовал, что произошло. Тогда мне показалось, что я уже привык к смертям. заматерел, может, даже очерствел. Но, скорее всего, это был шок или что-то типа того. Я вспомнил его крик, отчаяние. Ужас и неизбежность произошедшего. Я не мог знать, чем закончится жизнь человека, накануне стоявшего вместе со мной на балконе. Но чувствовал свою вину. Пусть маленькую, незначительную, однако будь я умнее, наглее и активнее в своих поисках, возможно, мне удалось бы что-нибудь изменить в этой цепочке событий. Совершить маленькое изменение, которое привело бы к другому концу. Скорее всего, прямо сейчас... Заур рассказывал сестре о трагедии, произошедшей на горе несколько часов назад. «Вряд ли твоя история такая же напряженная, как мои сегодняшние поиски флешки с материалами для дипломной, но я готова», — сказала Айшат. «Я мог сделать ловкую подводку к событиям последних дней и интересно закрутить историю, что-что, а увлекательно навешать лапшу я точно умел, но не стал. Я почувствовал усталость, тоску и острую жажду позитива» который в этих местах был в дефиците. И просто сказал, как есть. Я нахожусь в том самом селе, где произошло убийство отца и трех его дочерей. Я был самым первым журналистом, который попал на место убийства. И получилось это случайно. Я просто проезжал рядом с селом. И теперь я тут помогаю полиции найти убийцу. Завершил я. Прозвучало, наверное, эффектно, но главное, я не выдал лишней информации. Я ждал какой-либо реакции с другой стороны провода. Но там была лишь тишина. «Алло? Ты там?» Ее вопрос прозвучал как-то холодно, как будто я сообщил, что нахожусь в библиотеке. «Да, прямо тут». «Врешь. Это какой-то план, чтобы... Не знаю, чтобы произвести на меня впечатление. Я живу в номере в единственном хостеле в селе, а в соседнем номере еще вчера жил один из главных подозреваемых. Не знаю, как доказать, но я тут». «И что ты там делаешь?» Участвую в раскрытии преступления, помогаю найти убийцу. Звучит как-то странно. Зачем им нужен городской парнишка? Как тебя вообще допустили до этого дела? В смысле, дальше журналистики? Сам влез. Это Дагестан, тут никто не играет по правилам, сказал я, вспомнив наш разговор с Зауром. Ты мне не веришь? Я тебя не виню, ты не обязан мне верить. Как и я не обязан тебе что-то доказывать. Я понимаю, в это тяжело поверить. Так что я не в обиде. «За последние дни я слишком высох эмоционально, чтобы обижаться на кого-либо. Я просто рад, что рассказал об этом кому-то, кроме мамы». «Теперь это звучит как правда», — сказала она, уже не скрывая удивления. И, видимо, чтобы убедиться окончательно, переспросила. «Ты в самом деле там?» «Да». «А вас же, говорит, весь Дагестан. Вчера на НТВ показывали репортаж. Говорил начальник МВД, глава района. Что-то про подозреваемых. «Ты сказал, что рядом с тобой живет главный подозреваемый?» «Жил вчера. Сегодня уже нет». «Его увезли?» – спросила она, и я опять задумался о нелегкой судьбе Али. «Скажи я, что его забрали, и он стал бы просто подозреваемым Али. Его жизнь, его трагическая биография со всеми ужасными событиями остались бы в тайне, но я решил, что он достоин большего, поэтому сказал. Он умер несколько часов назад». Не рассказывай об этом никому, пока не объявят официально. «Умер? В смысле? Как?» «Ну...» Я устало потер лоб. «Это не самая лучшая история. Его убил жених или муж, я до конца не разобрался. В общем, у них уже был никях с одной из убитых девушек. Он похитил его из номера, увез в горы, пытал его, а потом непреднамеренно, но сбросил в ущелье». Это произошло случайно, но этот мужик так или иначе собирался его застрелить». «Это звучит как...» «Как долбанные сказки. Перебила ее я. Но я был там. Я видел, как он упал, а этого арестовали. Это тоже весомый мужик. Узнаешь все из новостей. Я просто хочу сказать, что сегодня был тяжелый день. Я бы использовал матерное слово, но при девушке не буду». «Ну нафиг», — сказала она. «Так можно» ответил я и грустно улыбнулся. Раньше не знал, что так можно, но рано или поздно все овладевают этим умением. При условии, что видел достаточно в этом мире. Как сказал бы верховный мастер грустной улыбки, Заур Следовательский. И, и что ты там делаешь? Лежу на кровати, смотрю в потолок, жду завтрашнего дня. А что будет завтра? Вообще, что будет с расследованием? Получается, убийцы больше нет? Ну, начал я и взял театральную паузу. Сейчас начинался мой звездный час. Меня переполняла гордость за мои персональные успехи в этом деле. Рано утром мы поедем на маленькую спецоперацию, чтобы арестовать одного подозреваемого, который, скорее всего, является убийцей. Это тоже огромный секрет. Они его нашли? Я. Что ты? Я нашел его сегодня. То есть нельзя быть на сто процентов уверенным... Но я сегодня проверял нескольких подозрительных людей и нашел человека, который собирает ножи, имеет фотографии одной из жертв. В общем, вылитый маньяк из детективных сериалов. Я был у него дома, в его секретной комнате. Тут я приукрасил. Нашел почти случайно. Кажется, я рассказал слишком много. Материал для книги уже есть. Усмехнулся я. Твоя история все больше и больше напоминает выдумки. Как будто я попала в какое-то шоу пранкеров. Если бы мне это рассказали, я бы не поверил. Так что я тебя понимаю. Более того, ты можешь не верить. В конце концов, завтра я могу знатно облажаться, если ничего не подтвердится. Но я сомневаюсь, что все это случайность». «Хорошо. Тогда будем ждать новостей», — сказала она с долей недоверия. «Ага. Теперь даже не знаю, как вернуться к нашим баранам. Я насчет семейных дел. Как-то нелепо будет обсуждать наши дела» после твоей истории». Она засмеялась слегка нервно, и я подхватил ее смех. «Да, точно. Ну, когда все это выйдет наружу, у тебя будет мощная отмазка. Скажешь, что не хочешь выходить за мужика, который щляется по горам в поисках убийц. Я думаю, родители тебя поймут». «Скорее всего, так и скажу», — сказала она. Ее хохот через динамики разлетался по всему номеру. Наш разговор плавно перешел на другие темы. Мы обсудили пару любимых фильмов и книг. Она рассказала кое-что о своей учебе на юриста, я о своей, и это был просто приятный разговор, который хотя бы ненадолго отвлек меня. Я не сказал ей, что, судя по фотографии, она очень красивая, а, судя по нашему короткому знакомству, она в целом очень приятный человек, ну и, в конце концов, не сказал о том, что не прочь дать шанс нашим отношениям. У нее и в мыслях не было выходить замуж, и я мог это понять, потому что пока и себя не мог представить ответственным семьянином. На том мы и расстались. Я принялся за ужин, который состоял из легендарных батюшал и очень маслянистого и сурового перченого плова с шашлычным бараньим мясом. Запил его чаем, не очень любезно предоставленным администратором гостевого дома, и крепко уснул. Завтрашний день обещал быть как минимум необычным, а, возможно, и очень особенным для меня».